Глава третья. В доме бабушка и с дедушкой, оставшиеся в комнате Снеговик, Домовенок Егорка и кошка Фрося находились на кровати Мираславы и не знали, чем заняться. На первом этаже дедушка с бабушкой уже давно спали в своей комнате. В доме стояла тишина. Вдруг Егорка насторожился и помахал рукой. Все насторожились. Он спустился с кровати на пол и пошел в сторону двери. Открыв ее, он, пройдя в темноте по коридору, осторожно начал спускаться вниз на первый этаж. Сначала Фрося, а затем и Снеговик осторожно последовали за ним. Несмотря на то, что вокруг было темно, Егорка и Фрося видели в темноте, в отличие от Снеговика. Но он ничего не видел и, вытянув вперед руки ветки, пытался что-то нащупать. У него ничего не получалось. И на первой же лесенке он покатился вниз, столкнув впереди идущего Егорку. Фрося успела отпрыгнуть в сторону, она поняла, что этот новенький гость очень неуклюжий. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, зачем, ой! Ты, ой, меня, ой! Услышала Фрося голоса падающих по лестнице Егорки и снеговика. Добравшись таким способом до пола первого этажа, мягкие игрушки сидели, смотрели друг на друга и потирали свои места, которыми они сильно ударились о лестницу. Фрося прошла мимо них, сказав: "Ну что, Егорка? Опять я виновата в том, что ты снова летаешь по дому?" Вдруг кошка насторожилась. Она, крадучись, направилась в сторону комнаты, где спали бабушка с дедушкой. Посмотрев за дверью, она там что-то увидела. Ее шерсть встала дыбом, и она с шипением бросилась внутрь комнаты. Егорка быстро встав, тут же побежал в комнату. Снеговик услышал, как из комнаты раздаются шипения Фроси и крики Егорки. Вы кто такие? Ух, нечистая сила! Вот я вам сейчас! После этого наступила тишина. Снеговик осторожно ступая заглянул за дверь комнаты. Там он увидел, что на полу лежат Фроси и Егорка, укрытые какой-то полупрозрачной сеткой в виде болотной тины. Посмотрев на кровать, он увидел, что по ней ходят двое неизвестных такого же роста, как и Снеговик. Они укрывали дедушку с бабушкой такой же накидкой из болотной тины. Это были Лешей и Кикимора. Лешей был весь покрыт сухой желтой листвой, с множеством торчащих в сторону сухих веток. По всему его телу росли грибы-мухоморы разных размеров. Его голова была в виде пня. с торчащими по бокам сучками. Глаза были настолько маленькие, что их было трудно разглядеть. Кикимора была в сарафане до пят. Её тело и сарафан были покрыты болотной тиной, жёлто-зелёного цвета, по которой лазали лягушки, мухи и жуки. Некоторые из них падали вниз и разбегались в разные стороны. «Ну вот, усыпили первых клиентов», — сказал Олеший, обращаясь к Кикиморе. «Хорошие сети мы с тобой приготовили». «Да-да, неплохие», — ответила Кикимора. «Всё лето с тобой плели. В сегодняшнее время по Лиасандо-болотам мало людей ходит, не то что раньше. Вот и приходится теперь к ним в дома заходить. Ведь всё-таки тянет заколдовать кого-нибудь. Так и навыки свои колдовские можно потерять. Кстати, в этом доме ещё девочка должна быть. Я видела, как она заходила в дом со своим дедом. Пойдем, поищем. Пойдем, ответил Олежей. Они спрыгнули с кровати и пошли в сторону двери. Выйдя в коридор, они начали подниматься по лестнице наверх. Когда они скрылись в темноте второго этажа, Снеговик вышел из за рядом стоящего шкафа. Он поспешил в комнату узнать, что там произошло. Зайдя внутри комнаты, Снеговик увидел, как на полу лежали домовенок Егорка и кошка Фрося. Подбежав к ним, он шепотом сказал: "Вставайте быстрее, они ушли". Но те продолжали лежать на полу, не двигаясь. Создавалось впечатление, что они крепко спят. Снеговик стал ходить в зад вперед, думая, что же делать. Вдруг он остановился, достал из кармана сотовый телефон. Снеговик решил срочно позвонить своим сказочным друзьям. Он нажал на три кнопки, где были нарисованы Дед Мороз, Баба Яга, Кощей Бессмертный. Тут же Снеговику услышал голоса. Что случилось? спросила Баба Яга. Неужели Снеговик поймал залетную нечисть? добавил Кощей. Снежная душа, неужели это правда? удивленно спросила Снегурочка. Да, мне не до залетных колдунов, ответил Снеговик. Тут местная нечисть не дает спокойной жизни. Леша и Кикимора заколдовали всех оставшихся в доме. Один я еще в здравом уме и чистом рассудке. А так как я не владею колдовскими чарами, то не могу никого расколдовать. Нужна срочно ваша помощь. Снеговик не заметил, как позади него появились Леший и Кикимора. Они взмахнули руками, и от них полетела сеть с тиной, которая, коснувшись снеговика, опутала его. Снеговик упал и сразу же погрузился в глубокий сон. «Алло, Снеговик, ты меня слышишь?» — раздался голос Кащея в телефоне. «Я скоро прилечу!»